Кирпичные чаи потребляются главным образом в странах с сухим континентальным климатом, резко жарким летом и резко холодной зимой, то есть в Центральной и Северо-Восточной Азии. В таких условиях кирпичный чай не портится годами и сохраняет высокую кондицию. Это было причиной того, что в прошлом кирпичный чай длительное время служил у народов Монголии, Тибета и Синьцзяна, меры для оценки других вещей и даже своеобразной денежной единицей. Зелёный кирпичный чай приготовляют из грубого старого чайного листа, подрезочного материала и даже целых веток чайного куста. Общее количество листового материала должно составлять не менее 75% в то время как 25%, а иногда и 30% могут приходиться на одревесневшие и зеленые стебли. Зеленый кирпичный чай вырабатывается в Китае и СССР, грузия Его производство состоит из двух основных процессов – приготовление лаоча, то есть полуфабрикаты, и процесса прессования лаоча, в зеленый кирпичный готовый чай. В производстве лао в свою очередь, различают изготовление двух видов сырья, более тонкого, называемого облицовочным материалом, и более грубого, внутреннего материала. Из последнего делают основную массу кирпича, а облицовочный материал идет на обкладку внешней поверхности кирпича и составляет 20-24% всего листового материала лао -ча. Прежде, по традиционной китайской технологии, производство кирпичного зеленого чая представляло собой затяжной процесс, длившийся иногда в течение месяца. Одно лишь приготовление лао занимало до 20 суток. По новой советской технологии получение лао сокращается до 10-20 часов, а весь процесс производства заканчивается в течение одних суток. Качество зеленого кирпичного чая определяется следующими показателями. Во-первых, процентным содержанием облицовочного материала. Чем оно выше, тем кирпичный чай лучше. И во-вторых, качеством прессовки. Чем крепче спрессован чай, чем он суше, чем глаже поверхность кирпича, тем лучше сорт кирпичного чая. Внешне зеленый кирпичный чай представляет собой плитку или кирпич светло- или темно-оливкового цвета. Темно-оливковые считаются лучшими. С довольно гладкой, не осыпающейся поверхностью на которой ясно различимы не только изображения и буквы, выдавленные престрафаретом, но и целые неповрежденные листья и отдельные побеги и ветви чайного растения. Края и углы кирпича должны быть настолько прочными, чтобы их нельзя было разломить руками. Его размеры 35 на 15 на 2,5 сантиметра при весе 2,5 килограмма или 12,5 на 12,5 на 2,5 сантиметра при весе полкилограмма. В нашей торговле зеленый кирпичный чай известен под названием калмыцкого. Основными его потребителями в СССР являются народы Калмыкии, Тувы, Горного Алтая, Шории, Бурятской АССР. В Китае выпускают особую категорию зеленого кирпичного чая, так называемые поленные чаи, прессуемые также из лао но не в форме кирпича, а в форме полена, удлиненного цилиндра, причем не столь плотно, как кирпичный чай. Поленные чаи содержат меньший процент облицовочного материала. Внешне они представляют собой довольно внушительное полено длиной примерно 1 метр или немного более и весом от 1 до 2 пудов. Но есть более портативные разновидности поленного чая. Имеются в Китае и другие категории зеленого кирпичного чая, например...